Глава 23. Скрипт. Я обвел взглядом всех сидящих за столом, ожидая, кто начнет первым. Тема посмотрел на Андрея и легонько кивнул, уступая ему слово. Тот тяжело вздохнул и начал говорить. «Ох, мы передали в Гристоун уже больше 70 лидов. Начался завал!» В его голосе звучали нотки недовольства и обиды. Я предупреждал. Негромко вставил между строк Артем. Андрей продолжил. «Их брокеры наконец научились вовремя брать новые заявки, но бросили клиентов, которых мы передавали им в первую неделю работы. Может, они и звонят по этим людям, но в excel комментарии никакие не пишут. Доступ к их телефонии я так и не получил, а на своей стороне мы записываем только входящие звонки. По 20 клиентам в таблице прямо сейчас стоят статусы «связаться или перезвонить», но они просрочены уже больше недели. Я вот их красным отметил», «Но от брокеров никакой реакции. Нужно что-то с этим делать». Было видно, как Андрей переживает за проект, его можно было понять. С каждой сделки я обещал ребятам процент. По нашей рекламе в Грейстоун приходили заявки на квартиры по 30-50 миллионов рублей. Это значит, что с любой продажи парням, помимо зарплаты, точно перепадет тысяч 10-20 бонусами. «Но и это еще не все», – слово взял Артем. Я на днях решил послушать входящие звонки и вообще не понял, у брокеров Гристоун есть хоть какие-то составленные скрипты или они входят в разговор, как пойдет. Тема наблюдал за моей реакцией. Я пожал плечами, пока не понимая, к чему он клонит. Для тех, кто далек от мира продаж, хочу прояснить, что такое скрипт. Слово «скрипт» в переводе с английского означает «сценарий». Это заранее прописанный сценарий с вопросами, которого придерживается менеджер во время разговора с клиентом, последовательно задавая их. Для постановки диагноза врач задает пациенту много вопросов. Где болит, что ели, что пили, ударялись ли, когда почувствовали боль в первый раз, а здесь что чувствуете, есть ли аллергия. Ему необходимо получить ключевые данные, ведь только тогда он сможет назначить правильное лечение и помочь человеку. В продажах то же самое. Чтобы не делать глупую работу и точно понимать ожидания клиента, Продавец должен задавать вопросы и много прояснять. Получая ответы, он как пазл кусочек за кусочком составляет в своей голове картину реальности клиента и понимает, что хочет покупатель. Продает тот, кто задает вопросы. Менеджер должен знать, что обязательно нужно спросить у потенциального покупателя. Это придает разговору приятную плотность и уверенность. Это честно и профессионально. Для этого и составляется скрипт. Неумелые продавцы движутся по скрипту роботично, читая или зазубривая вопросы, без понимания, что делать с ответами. Это создает напряжение. Уместные вопросы всегда звучат органично, естественно и не вызывают у клиента ощущения допроса. К тому же опытный продавец всегда может объяснить, почему он задает тот или иной вопрос. Вместе со скриптом обычно прописывают еще и блок работы с возражениями, которые возникают у клиентов, по ходу разговора. Те, кто читал мою первую книгу, помнят, как в финансовых партнерах мы с Романом Азатовичем, нашим менеджером, начали составлять скрипт в первый же день работы офиса, а потом, за пару месяцев, довели его до умеренного совершенства. Для меня скрипт стал таким же привычным инструментом, что, начав работать с Гристоун, я даже не задумывался, есть ли он у них. Я был уверен, что есть. Тёма продолжал. Каждый разговор, который я послушал, был хаотичным, жидким, плавающим, вообще без стержня. Я слышу, что показы ребята вроде бы назначают, клиенты идут на контакт, но мне очевидно, что некоторые встречи будут пустыми и для клиента, и для отдела продаж. Брокеры не проясняют запрос покупателя и задают критично мало вопросов. Тёма взял паузу, сделал из своей чашки глоток, и с едва заметной ухмылкой и легкой иронией в голосе продолжил. Вот послушай-ка этот звонок. Он нажал пару клавиш на своем ноутбуке и включил аудиофайл. Из колонок пошли длинные гудки.